Куда глаза глядят? Чапа впервые в своей жизни бежала не по следу, а куда глаза глядят. Альдебаран был так устроен, что чем быстрее вы бежите, тем меньше вы создаете шума и всяческих помех. Чапа щадила чужие глаза и уши и бежала настолько быстро, что скоро превратилась по виду в настоящего скворча, который легкой тенью сказит в этих местах по каменистому Альдебарану. Почти никто ее не видел и поэтому не трогал. Однако же почти никто не значит совсем никто. В одном из перелесков Чапа, как бегущий скворч, была подстрелена воином Гияном, который в качестве подарка принес ее в шатер Кинды. Кинда принял дар воина, поблагодарил его и пообещал через Хартинг жениться на его сестре. Гиян ушел довольный, что не зря провел в перелеске трудную горячую ночь. Чапа подняла простреленную голову и огляделась, нет ли поблизости Вити. Но витя она не увидела, а увидела прямо перед собой Гута. Он намного чернее, чем обычно, сидел у огня, скрестив на груди руки и смотрел прямо на нее, не узнавая. «Я, наверное, совсем закружилась, Гут», — сказала собака. «Потому что снова вернулась к тебе. Понимаешь, мне это не нравится. Ты, конечно, очень хороший, но мы, собаки, всегда верны одному человеку, и нас не исправишь. Прогони меня снова, и я опять от тебя убегу». Гуд замахал руками, закричал что-то непонятное, и на его зов в шатер ввалились еще несколько таких же гутов Чапа закрыла глаза и сказала себе, что бредит от раны на голове. «Это не скворч!» — закричал пастух Кинда всем входящим. «Гиян, ты меня обманул! Кого же обмануть мне?» «Обмани Мулли!» — сразу нашелся Гиян. «Он стал хингом!» — цитирик писал. «Дуракам всегда счастье! Вот мы и проверим, Мулли окончательный дурак или есть еще надежда. Пускай поразбирается для начала в скворчах. Если он не дурак, обидится на нас из-за этого не скворча». «И объявят Киоркии войну. Так мы его проверим и заодно получим новую интересную войну. А уж за нами не станет, быстро прихлопнем его со всеми его гороховыми потрохами и довесками. И будет им тогда карком полный каюк. Хватит портить нам пейзаж!» «Дело!» — воскликнул Кинда. Вот ты, Гиян, и отправляйся в Кваркеронию. Если Мулли ненароком снесет тебе голову своей тяпкой, Киорки как-нибудь это переживет. Так что вперед! Отступать было некуда. Завернув Чапу в лимский лист и бросив ее в мешок, Гиян отправился к Мулли, без устали кляня себя за длинный язык. Ча по всю дорогу не переставая скулила. Было неудобно лежать в мешке у Гияна за плечами. Вдобавок лимский лист был очень колючий и вонзался ей то в нос, то в лапы, не давая ни на минуту забыться. К тому же ужасно хотелось пить и дотронуться языком до раненой головы, чтобы хоть как-то унять боль. Гиян со своим беспокойным грузом добрался до Кваркеронии и остановился в раздумье, стоит ли ему переходить границу. Он увидел, как недавно выкупленные из плена братья Горохи, этим закончилась предыдущая война, строили мулли новое жилье как грибошек собирал щепки и крест-накрест складывал их в яму. Молли важно расхаживал перед ними туда-сюда, сложив на большом животе натруженные руки и подавал им советы, как лучше обустраивать кваркеронию. «Вроде бы сейчас с виду он не такой уж большой дурак», — подумал Гиян. «Положу-ка фальшивого скворча у него на виду и посмотрим, что будет. Убежать мне, если что, пара плюнуть». Не успел он скинуть мешок на Альдебаран, как Мулли посмотрел в его сторону и радостно закричал. «Кого я вижу? Ну, заходи, Гиян, заходи, пересекай границу. Теперь это ничего не значит. У меня больше не будет войн. Хоть пересекай границу 500 раз. Посмотрим, увидим». Гиян нащупал в мешке Чапу. Сжав ее подмышкой, он пошел навстречу Хингу. «Извини, я тебе руки подать не могу», – смутился Мулли. «Руки приклеены к животу, чтобы я не хватался за работу. Ох, и трудно же сперва было не работать. Но привыкаю. Достоинства надо набираться. Третий день набираюсь. Ну как я, Гиян, по-твоему, а?» Гиян сощурился и, насмешливо оглядев Мулли, заставил его поворачиваться, покрутил его на все 360 градусов, да еще и не один раз. «А что, вполне!» Он с чувством хлопнул Мулли по животу, а сам подумал. «Сейчас ты у меня запоешь по-другому. Я тут, кстати, принес тебе привет и наилучшие пожелания от Кинды. поздравляет тебя с новой должностью» и в подарок шлёт себе вот этого прекрасного скворча». Гиян передал Мулли мешок с собакой. Тот с трудом оторвал от живота руки и принял мешок. Чапа, хоть и была вся в огне, услыхав имя Мулли, встрепенулась и, с трудом прокусив лимский лист, цапнула Мулли за палец, потому что Гуд не хотел ему кланяться. Мулли от боли затрясся и заорал на всю кваркеронию, уронив Чапу на баран Чапа погрузилась в опавшие листья, их была здесь огромная куча. Единственное, что напоминало ей на эльдабаране далекую землю. Она спрятала в листьях голову и оставалась под ними долго-долго. — Ты кого это мне, Гиян, принес? — грозно вопросил Мулли и воинственно подбоченился. — Войны захотел? — Гиян захихикал. «Ага, войны. Только кто у тебя воевать-то будет? Эти овощи, что ли?» Гиян показал на братьев Горохов и на Грибошика. Мулли сразу смягчил свой тон. «Твоя правда. Воевать у нас некому. Мои слова не считаются, ладно, Гиян?» «Не знаю, не знаю», — уклончиво ответил Гиян. «Я передам их Кинди. А уж как он там решит!» «Нет, я воевать больше никогда не буду!» заявил Мулли с непривычной для себя решимостью. «Мне все это ужасно надоело. Как себя помню, мы все время с вами воюем. А зачем? Для чего? Если хотите, нападайте. Я и пальцем не шевельну, чтобы от вас защититься». «Интересно», — воскликнул Гиян. «Как же это ты не будешь защищаться, если мы на тебя нападем? Но нападайте, нападайте, а мы будем убитые вами и за вас лежать». «А зато Ноланс сделал нам одно свойство, про которое я тебе не скажу. Как ты меня не пытай. Вот убьете нас, тогда запляшете. Правда же, горохи?» «Ваша воля, Хинкмулли! Видишь, они согласны!» «И тогда мы с нашим свойством до того вас доведем, что вы сами запросите пощады и вечного мира, а мир заключать вам будет уже не с кем, потому что вы всех нас перебили, а мы со своим свойством не отстанем от вас никогда, вот. А мы вас вместе с вашими свойствами второй раз пригробим. Ну уж, дудки, кого хочешь спроси, хоть самого Гвадария. Дважды никто не умирает». Гиян почесал ногу об ногу и сказал «Передам, Кинди, пусть он кумекает, а мне не досуг, я спец по другим терам». И он повернул назад. Братья Горохи вместе с Грибошиком после небольшой передышки кинулись продолжать строительство мирной жизни, а Хинг Мулли Первый снова приклеил руки к животу. Во время мирного строительства Грибошек вдруг услыхал неподалеку чье-то тяжелое и прерывистое дыхание, которое никак не вязалось с мирной обстановкой. Отложив в сторону строительную щепу, он припустил к чапе. Папа Гришка в свое время долго и терпеливо учил Грибошка, что, мол, когда кто-нибудь рядом с тобой тяжело дышит, тому первым делом надо поднести стакан воды – после чего следует ласково погладить того по шляпке, тогда, мол, тот непременно выздоровеет. Грибошек смочил Чапину голову водой, потом дал ей попить, после чего поискал у нее шляпку, не нашел, и тогда нежно погладил ее по спине и по голове. И от этой его любви и заботы Чапа моментально выздоровела. «Спасибо, малышек!» «Век не забуду твоего доброго сердца!» Она благодарно лизнула Грибошика в мордочку. «Это не сердце! Это мой папа меня так научил!» Глаза у Грибошика повлажнели. «Привет и собачья благодарность твоему папе!» «Погиб мой папочка! Я сирота!» «Передай меня привет моим братишкам-сестренкам, если где их встретишь!» «Узнать их легко, по шляпкам!» «Скажи, без них я сохну, пропадаю, и шляпка у меня уже поехала». Грибочек всхлипнул и покивал Чапе. «Об чем говорить?» — сказала Чапа, оглянувшись на прощание. «Передам! Мне б только Витю найти. Он тебе поможет». Грибочек долго стоял, надвинув на шляпу шляпку, а его слезы, длинные и холодные, ползли на Альдебаран, размачивая его, хотя и намного. «Маленьким грибам всегда хочется к маме-папе, а у него никого не было, вот он и плакал от вечной разлуки с ними».